Глава 16. «Красавица под луной» «Благодарю за беспокойство, ваше высочество, мне уже лучше», — сказал Цзиньци, бессознательно шагнув в сторону. «Как быстро ты поправился», — холодно фыркнул Хэлэнь И. Возможно, из-за шумной толпы, возможно, из-за нескольких глотков вина, но юный наследник престола вдруг почувствовал, как что-то сдавило его грудь, а на лбу медленно выступили морщины. Однако он подумал, что было бы слишком глупо терять самообладание из-за такой мелочи, поэтому просто проглотил сильную, необъяснимую обиду, с каждым днем растущую в его сердце. Вот почему он не мог побороть неприязнь к Цзи, как бы не смотрел на происходящее. Дзинци уже давно напоминал червя в животе Хелен И, но сейчас по выражению его лица он понял, что это не шутка. Его высочество наследный принц действительно рассердился. Дзинци закатил глаза и сменил тему разговора, притянув к себе Уси, который все это время стоял в стороне. — Ваше высочество, взгляните, узнаете, кто это? — улыбнулся он. Хелен И удивленно замер. Молодой человек действительно выглядел очень необычно, однако после тщательного рассмотрения Хелен И заметил, что черты его лица отличались от таковых у людей центральных равнин. К тому же Асинлай стоял позади, поэтому не составило труда угадать, что это юный шаман из южного Сяньдзана. В глазах Хэлэн И промелькнуло изумление, когда он подумал, что в облике юного шамана действительно осталось что-то нежное и неискушенное, что делало его моложе своих лет. Уси не ожидал внезапного появления наследного принца и не горел желанием общаться с ним отдав дань уважения, он молча встал рядом с Денци. С первого взгляда эти двое выглядели так, словно их связывали очень близкие отношения. Хелен И вспомнил, как расслаблен был Денци мгновение назад, и как он щурился, небрежно скользя взглядом по округе. Однако после их встречи его взгляд начал беспорядочно метаться по сторонам, словно ища способ исчезнуть из поля зрения Хелен И. Настроение наследного принца еще больше испортилось, а лицо потемнело. Дзинци несколько призадумался, почему он сегодня такой вспыльчивый. Подняв голову, он увидел молодого человека в простой одежде, что следовал за Хелен И, на небольшом расстоянии, и немедленно нашел козла отпущения, спросив, ⁇ О, мы с тем дорогим другом, видимо, не знакомы, он сопровождает вашего сочества. Только тогда Хелен и понял, что совершенно забыл о человеке позади. Быстро обернувшись, он подозвал того к себе и сказал: Шу, иди познакомься с молодым князем Нанина и юным шаманом из южного Сяндзана». Затем он снова повернулся к Дзинцы и продолжил: «Этот друг из Деньху, с которым мне посчастливилось повстречаться, узнав друг друга получше, вы тоже сможете стать приятелями» молодой человек в незамысловатой одежде подошел к ним. Уси и Асинлай на мгновение удивились его внезапному появлению из ниоткуда. Если бы дзинцы не указал на него, они бы так и не заметили этого человека, стоящего за спиной Хлянь-и. Уси не знал, был ли этот человек таким же от рождения или вел себя так специально, но почувствовал, что его лицо не имело никаких характерных черт и могло бы тотчас стереться из памяти других людей. Он стоял у всех на виду, но оставался незамеченным, даже кипящий от злости и едва не забыл о его существовании. Уси озадаченно наклонил голову, взглянув на Дзинцы, как он его заметил. Джоу Цзишу был поражен больше всех. Благодаря особому мастерству люди смотрели на него, но не видели. Впервые в жизни другой человек смог заметить его перед лицом всего народа. Кто такой этот Джоу Императорскому дому Дацина подчинялась тайная организация под названием Тянчуан. Неважно, принадлежал человек к знати или к простому народу, стоило императору издать указ, и Танчуан могли достать его из-под земли. Хэлэнь И создал организацию Тэнчуан лично, а первым ее главой стал именно Джоу Цзишу. Этот человек прекрасно владел искусством маскировки, и никто в мире не знал, сколько у него лиц. Он был действительно достойным уважения и вместе с тем пугающим человеком, который мог пролезть в любую щель, В прошлой жизни дзинци и молодой господин Джоу напоминали два пиратной птицы и невероятно быстро нашли общий язык. Два человека, один на свету, другой в тени, стали силой, которая уничтожила партии Хэлян и Хэлян Джау. Однако, когда Хэлянь И в конце концов захотел смерти дзинцы, десять великих преступлений, в которых его обвинили, были творением рук Джоу Цзышу. Нет, Джо Дзышу не забыл об их дружбе, он специально в одиночку пробрался во дворе с глубокой ночью, чтобы предупредить его. Как жаль, что в тот день сердце Цзиньцы не услышало ни единого слова, что он мог ответить в этот момент, что-то вроде «если следующая жизнь существует, то в ней мы обязательно должны напиться до да пьяна и ни за что не вернуться домой трезвыми». Той ночью Джол тяжело вздохнул и ушел, взмахнув рукавами. На следующий день на императорском дворе десять великих преступлений обрушились на князя Нанина. Каждое слово и каждая фраза давили на него до тех пор, пока он не оказался насквозь облитым кровью. Можно сказать, Джоу тогда трезво мыслил и знал, кому подчиняется. Однако нельзя было назвать его беспощадным. Он просто знал, что должен делать в этом мире. Конечно, сейчас скорбь по уходящей весне и печаль при наступлении осени не имели значения. Важным было то, что Джоу Дзышу использовал не то лицо, с которым ходил обычно, так что дзинцы Цзи по прошествию нескольких сотен лет не сразу смог его узнать. Он просто вспомнил, что в прошлой жизни тень всегда следовала за спиной Хелен-И и потому сумел заметить этого человека. И если рассудить логически, было странно, что дзинцы, навыки боевых искусств которого ограничивались красотой, а на деле были бесполезны, этот избалованный наследник, который днями напролет сидел дома, обладал настолько острым взглядом, что мог заметить Джоу Дзышу. Как и ожидалось, Джоу Дзышу пристально посмотрел на дзинцы. Этот простолюдин хотел бы представиться вашей светлости юному шаману, Дзенци поспешно улыбнулся. Встреча с вами – большая честь для меня. Всегда мечтал побродить под Цзаньху и стать великим рыцарем или вроде того. Надеюсь, получить наставление брата Джоу. Даже побродив под Цзаньху, великим рыцарем ты не станешь, улыбнулся Хелен И. Что ты еще умеешь, кроме мошенничества? Дзенци нахмурился и на какое-то время задумался, будто бы действительно ломал голову над этим вопросом предаваться чревоугодию, пьянству, разврату и азартным играм, раздался громкий звук, когда Хелен И стукнул дзинцы по лбу. Только сделав это, Хелен И понял, что использовал слишком много силы и протянул руку, чтобы помассировать место удара. Уси чувствовал себя неловко и подумал, что эти двое выглядят очень близкими друзьями, а он все еще остается чужаком. Отвернувшись, он перевел взгляд на огромную разрушенную джонку посреди реки. Чтобы избежать слишком интимных прикосновений Хелен И, Дзинцы быстро перевел тему разговора. «К слову, я уже несколько лет никуда не выходил. Что делает госпожа Луна? Госпожа Луна – самая выдающаяся женщина, которую выбирают в столице каждый год. Иногда это известная куртизанка, а иногда именитая артистка китайской оперы. В прошлом году этот титул получила госпожа Хэ Юэ из дома Ян. Кто победит, в этом году еще неизвестно, с улыбкой разъяснил Джоу Дзишу, стоящий в стороне. Этот простолюдин как раз заказал небольшую лодку. Если господа не возражают, мы могли бы сесть в нее и взглянуть на это изящное представление поближе. Там есть вино? тут же спросил Дзинцы. Цзи. Конечно, есть. Единственным недостатком Джоу Зишу была склонность к выпивке, в остальном он был идеален. Стоило ему услышать эти слова, как глаза его немедленно сверкнули, но я не знаю, какое вино предпочитает ваша светлость. В этом году зима выдалась теплой, а лед не покрыл реку. К серебристому свету луны, отражающемуся от поверхности воды, и красавице, напоминающей нефрит, лучше всего подойдет старое вино. Нью Эрхун, у тебя оно есть? улыбнулся дзенци. джол Дзышу вдруг понял, что нашел свою родственную душу по распитию вина. Тридцать лет выдержки, громко рассмеялся он. Ваше Высочество, князь, юный шаман, прошу сюда. В этом мире иногда случается так, что с давними товарищами вы как чужие, а с незнакомцами будто много лет знакомы. Мой добрый друг, в прошлой жизни мы обещали напиться, Пусть сегодня ты этого не помнишь, я намерен сдержать слово. Уси недоуменно уставился на дзенцы, пока тот наполнял воздух беспрерывной болтовней и бессмысленным смехом. Он вдруг почувствовал, что в этом человеке было некое таинственное несоответствие. Спереди он казался прелестным молодым господином, но со спины в грубо сотканной одежде выглядел как человек, переживший множество превратностей судьбы. Он будто бы постоянно шел по дороге среди бесконечного потока людей, чтобы попросить чашу вина и согреть желудок. Будто бы постоянно ждал чего-то в одиночестве или упорно держался за что-то, а все, кто пытался догнать его, чувствовали лишь тысячи гор и рек, разделяющие их. Будто бы Уси уже видел силуэт этого человека прежде, мимолетная мысль, которую он не мог вспомнить». Он бросил еще один осторожный взгляд. Князь Нанина по-прежнему выглядел молодым князем, который сменил одеяние, чтобы скрыться в толпе. Никогда не трудиться и не мог различить пять знаков. А он, в свою очередь, просто следовал за ним на расстоянии трех с половиной шагов. Жоу Цзишу происходил из известного рода в мире рек и озер. Поэтому недостатка в средствах не испытывал. Так называемая небольшая лодка была совсем не маленькой, на борту судна имелось множество отличных вин и изысканных блюд. Однако самая большая превосходная деталь заключалась в том, что лодка остановилась очень близко к большой лодке Ваньюэ, где должна была выступить госпожа Луна. По слухам, в прошлом году это место стоило больше тысячи лян с серебром. Как только все чаши были наполнены вином, Тишина на лодке в Ньюэ прервалась свистом флейты. Старик, полностью одетый в черное, стоял на некотором расстоянии от борта, безмятежно и сосредоточенно, словно монах, погрузившийся в созерцание. Его глаза и рот были закрыты, однако сейчас неизвестно по какому сигналу он вдруг поднес флейту к губам. С другой стороны, слуга закончил устанавливать цитру, после чего за нее сел молодой человек, закрыв глаза и положив обе руки на инструмент. Эти двое – мастера игры на музыкальных инструментах. Хозяин театральной труппы Цай Юй должен был заплатить кругленькую сумму, чтобы пригласить их. «Они не развлекают народ своим талантом просто так», – сказал Джоу Цзышу. Мастер игры на цитре вдруг открыл глаза и приподнял запястье. Первый звук цитры подхватил медленный свист флейты. Музыкальные инструменты запели удивительно слаженно, Чистая и протяжная мелодия проскользила по водной глади. Спирально закрутившись в воздухе, весь народ, расположенный на реке или на берегу, погрузился в молчание. Вскоре раздался кристально чистый женский голос, будто бы желающий разорвать тьму на части. Молодая женщина в белом платье медленно отодвинула занавес. Звуки ее песни эхом и рябью пронеслись вдоль по реке Ваньюэ на тридцать ли слившись с мелодией цитры. Когда зазвучал ее голос, вся суета на улицах прекратилась. От начала до конца, до затихания, самого последнего звука песня лилась без остановки, цепляя людей, словно летучая паутинка, и сливаясь со свистом флейты, словно печальный вздох, вырвавшийся из груди. Это была столица, место, где на рынках полно жемчуга, во дворах полно шелка, а сотни тысяч крыш следуют одна за другой. Это что, небеса? Откуда взялась эта песня? От нежного взгляда девушки, казалось, тускнели десять тысяч огней. Она поклонилась со сложенными руками и скромно улыбнулась, а Хелен и показалось, что нечто безжалостно пронзило его сердце. Он непрерывно смотрел на нее, словно завороженный, про себя говоря «Ее лицо». «Так мне знакома! Неужели... Неужели она моя старая любовь из прошлой жизни?» Сердце Джоу Дзышу в то же время наполнилось дурным предчувствием. Покачав головой, он допил вино из чаши, похож Уси, тоже что-то почувствовал, и низко опустил голову, скрывая свои мысли, а вот Дзинцы Цзи остолбенел от испуга. Он мог многое забыть, но лица этой женщины он никогда не забудет. Цинлуань, Су, Цинлуань. В этот момент ему показалось, что он испытывает всю боль мира. Боль быть раздавленным, боль от раздробленных костей и мышц, боль от смертельной жажды, боль от содроганий кожи и разорванных сухожилий. Посреди реки Ваньюэ водяной пар просачивался сквозь мрачный ледяной холод, от которого немел каждый цунь костей и каждая капля крови. Холодный ветер быстро пронесся мимо. Дзинцы вздрогнул и пришел в себя. В конце концов, он много чего повидал в своей жизни. Сердце дзинцы переполнили мириады чувств, но все они относились к далекому прошлому и с тем же успехом могли исчезнуть. Прежде чем он это понял, они уже исчерпались. К счастью, и Жодзишу и Хелен И смотрели на госпожу Луну Су Цинлуань и не обратили внимания на его состояние, однако Уси взял его за руку и шепотом спросил, что с тобой, почему ты только что дрожал, холодно? Эти слова привлекли внимание двух молодых господ, увлеченных происходящим на сцене. Хелен И понял, что совершенно забыл о манерах, тихо кашлянул и спросил, что случилось, ты замерз? Действительно немного холодно, улыбнулся Цзинь Джоу Зышу немедленно приказал своим людям отплыть к берегу и взял меховой плащ, набросив его на плечи дзиньцы. Мое упущение. Я совершенно забыл, что господа, в отличие от людей Деньху с грубой кожей и крепкими телами, не столь устойчивы к холоду. Ваша светлость, вы очень замерзли. Дзинцы махнул рукой, подразумевая, что это пустяки. Я не настолько изнежен, мне нужно лишь выпить немного вина и держаться подальше от ветра. Уже поздно. Простите, что вынужден вас покинуть. Уси, ты останешься? Или...» Для Уси все происходящее было просто в новинку. Несмотря на юный возраст, он не очень любил развлечения, поэтому, естественно, мог вовремя остановиться. Кроме того, он не был близок с двумя оставшимися господами, не говоря уже о том, что все это время они не обмолвились ни словом, поэтому он ответил, «Я пойду с тобой». Хелянь и на мгновение заколебался, будто хотел что-то сказать. Тогда Дзиньцы повернулся к нему и одарил его довольно жалкой улыбкой. Ваше высочество, не беспокойтесь обо мне. Прекрасная ночь. Скоротечно наслаждайтесь ей как следует. Закончив говорить, он потянул уси за собой и ушел. Боль, пожирающая его изнутри, была всего лишь делом прошлого. Хелен и нахмурился, однако вскоре его внимание снова переключилось на госпожу Луну этого года. Некоторые люди не верят в судьбу, но существуют также те, кому от рождения предначертано ошибаться. Возможно, просто не судьба, а возможно, нехватка удачи, кто знает. Уси молча следовал за дзиньцы, после их знакомства дзиньцы всегда был довольно разговорчив, неожиданно избалованный наследник, редко покидающий поместье и ни к чему не стремящийся, оказался обладателем невероятно обширных знаний. Уси обычно играл роль слушателя, наткнувшись на что-то интересное. Он делал в голове пометку, но никогда не расспрашивал. Увидев, что дзенци молча идет по дороге, он понял, что тот устал. Преимущество общения с Уси заключалось в том, что не приходилось думать о собственных манерах. Уси в любом случае сделал бы что-нибудь еще более неуважительное. Нездерживаемые змеями социальных условностей и запретами, они выглядели удивительно естественно, шутили и смеялись, когда хотели, или сидели молча, когда была необходимость. Уси знал, что многое не понимает, поэтому никогда не совал нос в чужие дела. Внезапно Уси схватил дзинцы за рукав и резко отдернул назад. Пошатнувшись, Дзиньцы опомнился и увидел блеснувшую голубым цветом стрелу, которая вонзилась туда, где он стоял секунду назад.